53. Магия и корона Но Гектор говорил, что подозревает вас. Гектор не так глуп, как кажется. Он прекрасно знает, как работает волшебство и какую цену мы за это платим. Именно поэтому еще 300 лет назад Королевский Совет принял решение, что корона Литавии на время без власти будет в Академии. С тех пор ее приносили сюда четыре раза. Ненадолго. На день, на пять. И на неделю. Сейчас самый долгий срок. Но если Гектор знает, то почему? Потому что есть исключение. Есть одна стихия, даже нет, мощнейшая первородная сила, черпая могущество в которой, мог ничего не теряет. Ему не нужно отказываться от трона или короны. Многоликие не лишат его силы за вступление в заговор на чьей-то стороне. Магия крови, догадалась я. Эстельяди кивнула. Верно. И смерть Джастина только подтверждает мои подозрения. Короля убил Мак Крови, и я должна его остановить. А разве маги не могут поддержать или выступить на чьей-то стороне? спросила я. На самой верхней полке одного из шкафов внезапно заискрило и зашипело. Я вздрогнула. Эстельяди даже ухом не повела. Могут, когда соберётся Ковен из семи академий и на чаши весов решения лягут чёрные и белые камни. Только тогда. Так мы решаем, участвовать или нет в войнах, поддержать претендента на престол или нет, пока ситуация в Литавии не требует созыва Ковина. Та книга, про которую говорил Тармель в усыпальнице, он солгал? Эстельядия выбила трубку о специальную дощечку и встала с подоконника. «Не знаем, Ваше Величество». Те приметы, про которые он рассказал, особенности, их может знать только тот, кто видел книгу. Или тот, кто сам её туда принёс. Вам хочется, чтобы Тормель оказался виновным в гибели Джастина? Я решила, что сейчас проще быть честной. Герцк Тормель едва не убил меня. Сейчас от одного воспоминания о произошедшем меня прошибает холодный пот. Никому не пожелаю оказаться безвольной куклой в чужих руках да ещё и с ума сходящий по своему мучителю. Так что, если меня спросят, способен ли герцог на убийство брата, я скажу «да». «В этой истории много непонятного», с лёгкой улыбкой проговорила Истельяди. «Не торопитесь с выводами». «А по-моему, всё кристально ясно. Кто-то хочет корону и избавляется от соперников». «Нет, Ваше Величество. Загадки во всей этой истории начались куда раньше смерти короля Джастина». Например, ваша с ним свадьба. Почему король женился на вас? Ведь всё началось именно с этого. Я еле удержала спокойное выражение на лице. Вот так. Скорго и стыльяди нужно держать ухо востро. Расслабила меня разговорами о магии, о подозрениях на чужой счёт и ударила из-под тяжка, как гадюка. «Не знаю, мистерс, моя память как сыр». И дырок в ней куда больше, чем самого сыра. Я не помню ни свадьбы, ни сватовства, но есть тот, кто может всё прояснить. Вряд ли я вышла за Джастина против воли отца, если он одобрил этот брак и даже стоял у его истока. Мы до сих пор не получили ответа из Харта. Караваны идут мимо Литавии, словно наша страна тёмная. Фермеры взвинтили цену на зерно, несмотря на то, что урожай обещает быть прекрасным. Мои подмастерья осматривали поля и помогали сберечь их от летней засухи. Истряди поманила меня за собой. Впрочем, хватит о делах. Я обещала вам прогулку. Академия была куда приятнее дворца. Много света, много воздуха, яблоневые ветви заглядывающие в окно. Тепло, сухо и никакой мрачности и сумрака. Даже в тёмных уголках под винтовыми лестницами Где положено быть пыли и паутине, уютные диванчики с подушками и скамеечками для ног. Само здание, выстроенное в форме семилучевой звезды, было невысоким, всего два этажа, но все лучи заканчивались круглыми башнями с белым шпилем. И если на этажах располагались жилые покои, то в башнях творилась сама магия. В каждом крыле обстановка соответствовала изучаемой тут стихии. В крыле воды Ковры были светло-голубыми, а панно на стенах в синих и зелёных тонах. Там, где правила магия дерева, комнаты и залы сплошь стояли из разных оттенков зелёного, а деревья за окном росли так густо, что солнечный свет с трудом пробивал себе дорогу в плотной листве. Магические энергии живут в согласии друг с другом. Вода не конфликтует с огнём, а камень с металлом, но работать с ними проще по отдельности. Поэтому Академия выстроена так, для удобства людей, а не самой магии. Ей всё равно, куда течь и откуда. Все, в ком открывается магический дар, просто приходят к нам и прямо на входе знают, куда им идти. Но и у каждой магии есть своё деление. Вот моя стихия — огонь. Я боевой маг. Ударить, поджечь, расплавить — это моё. Но если вы спуститесь этажом ниже, то познакомитесь с моей коллегой Аварой, Авара не сможет создать даже простенький файрвол, не то что полноценный огненный шар. Зато она прекрасно разбирается, как при помощи магии огня пробудить уснувшие мёртвым сном семена или вернуть к жизни почти засохшие деревья. Я думала, что если растения, то тогда ими должны заниматься маги земли или дерева. Нет, ваше величество. Земля, вода и воздух лишь стихии, к которым мы обращаемся за силой. Водный мак может быть прекрасным кузнецом, а древесный ничего не понимать в ростках и семенах. Мы черпаем силу, а как её применять, решать нам самим. Когда мы осматривали башню металла, на первом этаже, который два молодых волшебника играли в какую-то игру вроде шашек и даже не обратили на нас внимания, к костерьяде подлетел сияющий огонёк и тревожно замегал. Магичка наклонила голову, словно выслушивала сообщение, помрачнела и сказала. «Ваше Величество, прибыл герцог Ксандр и ожидает нас. И вместе с ним пришли вести из Харта. Нам стоит вернуться в центральный зал и спуститься в приёмную». От одного имени герцога мне стало нехорошо. Злость, которая, оказывается, никуда не делась, развернулась к коброй, и я едва удержалась от того, чтобы оскалиться. Истельяде почувствовала это и добавила: Постарайтесь держать себя в руках. Помните, это не вы, это ненавидит магия внутри вас. А к какой стихии принадлежал тот, кто дал термелю зелье? Хотя бы этого можете определить? Я готова поставить свой волчок на то, что это вода. Коротко ответила Истельяде и зашагала вниз по лестнице.